Хату освещала знакомая мне по амбару летучая мышь. Из окон выпячивались разноцветные узлы затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простынёй, наверное. Около него сидел и томился колька, одетый в свежую рубаху. Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В сетцевом белом платьишке Маринка шла ко мне от окна, напряжённо глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей на вытяжку. Я по-военному чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала «Здравствуйте» и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери «Извините, тут вот наши бойцы прислали вам на день рождения». Она усмехнулась, взглянула искосом на Маринку и сказала — Что ж, спасибо им. Садитесь, гостем будете. — Раздевайтесь, пожалуйста, — предложила Маринка. — Холодно уже у нас, — сказала мать. Но я снял шинель, и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок. Наверное, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, чтобы такое еще сказать матери, когда вернусь и вдруг вспомнил никому не нужное тут и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки. «Извините», — сказал я, — «вы случайно не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю? Маленький такой». Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда, и мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку. «Маленький?» «Не знаю», — Арабев ответила она. «Это, наверное, Устиночкин Емельян», — обрадованно сказала Маринка. Он недавно только вернулся. У него еще дочь некрасивая такая. Вроде она плачет все время, — напомнил я. Это Мотька, — засмеялась Маринка. А отец ее сидел за Северный полюс. Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание. Уполномоченный из Волоколамска проводил. Насчет героизма. И другие про героизм, да про героизм. А Емельян на взводе был. Встал да и болтнул. Пусть бы в нашем колхозе перезимовали. И все а на третий день его забрали. Я мысленно увидел Емельяна на собрании. Он, конечно, сидел с цигаркой возле дверей, маленьких, в большой зайчьей шапке. Вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он отбывал, и захохотал. Глядя на меня, заливал сколько, смеялась Маринка, улыбалась, хотя и не весело мать. И когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельяна, и Маринка ответила в зайчьей, я уже не мог стоять и повалился на скамейку. Так злополучные Емельяны и этот мой нечаянный бездумный смех помогли мне в тот вечер. У Маринкиной матери оттаяли глаза. Она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности. «Родители-то хоть есть у вас?» — спросила она. Минут через пять мы сидели за столом. На нем стояли миска с огурцами и тарелка с петушатиной. Нам сколько и мать положила ножки. Я откупорил писанку и наполнил три стакана и желто-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом стали. «Давайте...» — начал я не своим голосом. «Выпьем за...» Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неуловимо повела головой. «Не говори». И в это время мать сказала. «За то, чтобы все вы живы остались». У нее навернулись слезы, и к самогону она не притронулась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня. С на сошла, что ли? Сроду не пила, тут целый стакан выдуганила. Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно, улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос и подстегнутый радостью сближение со всеми и всем тут сказал. Больше она у меня не получит. В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок. Молчи, молчи, молчи но мне уже не хотелось молчать. Я глядел затычки в окнах и сказал, «Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю». Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не таращился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря. «Мама, он тоже воронов», — сказала Маринка. «Теперь, дочка, все вороны, все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету». Назидательно ответила мать и поднялась из-за стола. Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. И пусть, подумаешь, и не надо, и нечего меня провожать. Думал я, неведомо за что разозлись на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по полухаты. Я оделся, и когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали «Чтоб недолго», — приказал ей мать. Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо. Я увидел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно обижена. «Мы уже поженились? Больше ничего?» Я взял ее за руку, и мы побежали к себе, к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомо, неотвратимо зовущего и почти страшного. На промерзло гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный гул, и я загородил с собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое. — Ну чего ты плачешь, дурочка, ворониха моя? — Я же... «У меня же ключи от амбара», — напевно сказала Маринка и заревела по-детски в голос. Я опустился на корточки, обнял ее круглые, испуганные, вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли, и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки. Во дворе мы молча и трудно расстались, и я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остылый, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели, и, падучи, рассыпались две большие, мертвенно-зеленые звезды. В окопе дежурили два отделения. Не взглянув на меня, Восюков сказал отрывисто зло. «Видал ракеты? Это не наши». Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность. Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем разведнелось, но с места не снимались, и Восюков сонно и брезгливо сказал. «Шарахнуть бы по ним залпом, что ли!» Я не успел ответить ему. Воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой хаты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились, но в поле за ручьем возникли тонкие жало новых запевов, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, Но мы кланялись полёту каждый Я стоял в окопе спиной на запад. Для меня все мины попадали в Маринкину хату. И бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Увысяков всё время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо, тоном старшего. «Но «Ну чего ты переживаешь? Она давно сидит в погребе. И вообще, мина пробивает только крышу, а потолок не берёт. Ясно?» Я обернулся к западу, и то же самое взвод проделал, как по команде. По склону полю слепяще сиял снег. Солнце взошло по вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек. «Оттуда бьет», — раздумчиво сказал Васюков. «Что, если из ПТР сыдануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше трех километров». Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье не гаубица, но мы же были пехота. «Давай садани», — сказал я и когда он с крыловым устанавливал ружье на бруствере окопа, оно после вчерашнего случая с самолетом показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле. При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство, а бойцы натужно крякали, не то разделяя с ним толчок, не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После пятого раза махнул Васюкова рукой. «Хватит!» Он опростал ружьё от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер, а я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить кольке. Минный налёт длился минут тридцать, затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов, падали в селе, и Васюков дважды ещё разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты. В полдень, в момент затишья, На наш пупок прибыли майор Калач, начальник штаба батальона, старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их в шагах в пяти атакопа рапортом о том, что во втором взводе третьей роты 418-го стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня вольно, а капитан Мишенин смирно, держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету. Но в это время Калач сказал, «Младший лейтенант, слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем Ваша задача — выявить в населенном пункте Немирова силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки. Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно? Так точно, товарищ майор?» Ответил я и спросил. «Один пойду?» «То есть как это один?» — сердито сказал Калач. «Пойдете с двумя отделениями?» «Может быть...» «Вызвать добровольцев, как мы и думали?» — вкратчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом проиграл. «Внимание! Товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно пятнадцать человек!» Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на калача, и тот сразу же приказал. «Старший сержант! Останетесь здесь за командира взвода!» Восиков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо. «Есть добровольцы!» — снова пропил Лапин. Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы занято суетились, переступаясь ноги на ногу, И каждый поправлял на себе что-нибудь — ремень, противогаз или патронтаж, и у каждого был сосредоточен напряженный вид. Вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок вот эту штуковину. Но штуковина почему-то не поддавалась усилию рук. Видно, с ними боролась за что-то сердце, и тогда калач спросил. — Комсомольцы есть? Первым из окопа выкатился Васюков. На этот раз майор не остановил его. За ним готовно разом вышли еще двенадцать человек. Они встали рядом со мной лицом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым, как снег. Белыми, косящими к переносице глазами он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова. Я как будто видел в нем все то, зачем мы должны идти сейчас туда, на запад. Он уже подходил к нам, когда я услыхал голос Калача. «Товарищ Крылов, оставайтесь с ПТР на месте!» Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР. После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали порторгу роты, комсомольские билеты и все личные вещи. Каждый взял десять обойм патронов к своей винтовке, четыре противопехотные и две противотанковые гранаты. Ещё нам предавался ручной пулемёт. Нёс его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шёл рядом со мной, но смотрел куда-то в бок Через ручей мы перешли по бревну. «На вся негромко хрипло сказал капитан, остановившись на берегу. «Не забыли, где минный проход?» «Ну, все. Мы пошли гуськом, впереди я, замыкающим высюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно дружные, большие, свои, действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку». Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым. «Как будем действовать? Короткими перебежками или...» Он не докончил вопрос. Высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все, это ведь получалось невольно, и вот тогда я услыхал Маринкин голос. Он вонзился мне в теме как нож, и я оглянулся, и вслитно мелькнувшие передо мной панораме села — увидел на пригорке взрыв и в нем летящую маринку. Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед, на запад, и со мной, рассредоточенной наступающей цепью, побежали все тринадцать человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не оглядываться, я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег, ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся. В недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли, как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца. Мы бежали долго, и когда пошли шагом, Васяков тронул меня за локоть. Может, глотнешь, а? Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил. Ну, что там? Ну, говори. Да там. Ничего уже не видно. Унесли? Ему надо было, я хотел этого прикрикнуть на меня, что унесли, или кого унесли, или объяснить, что немецкие мины безвредны, но он ответил, «Да там все уже. Ты бы глотнула». Я скомандовал бегом, и мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев. Деревья вырастали с каждым нашим шагом, И в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее, незнакомое мне чувство, сдвигая руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что? Я ведь втайне поспел для нее в ту самую минуту, когда услыхал Маринкин голос и увидел ее парящие в сизом кусте взрыва. Тут было что-то другое более значительное и важное, и не только мое личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой фронт и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности. Каждый шел чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и завороженно глядя в какую-то точку перед собой. Немирова открылось неожиданно. Мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился из пролетающих мин. Наступила какая-то неверная тишина — Даже снег не скрипел под ногами. Мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду, как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась, мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то маленькие серые люди. «Ну, как будем? Перебежками или так?» Не спросила прокричал Васюков. И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом. Нельзя же нам больше оставаться тут одним. Но я увидел лишь свои следы на снегу. Четырнадцать длинных и прямых пунктирных линий. Два из них, левофланговые, почти соприкасались и кое-где перебивались. Это мы так шли с Васюковым. — Как будем, говорю! — снова прикричал он мне в ухо. Чудак, разве я знал, как нам быть? Вот если бы я увидел кого-нибудь позади себя или шел сюда не в первый, а во второй раз. Если бы Данимирова оставалось немного подальше. Если бы это было ночью, а не днем. Если бы они хоть начали скорее стрелять. «Бегом!» — скомандовал я, и мы побежали, но не спора, почти на месте, и каждый высоко подбрасывал ноги и ставил их крепко и сильно, зарывая в снег. Я знал, для чего это делалось, чтобы быть пониже. Мы бежали, а немцы не стреляли. Они накапливались вдоль стены каменного здания, возле деревьев и в поле. Их было много. Они размахивали руками, смеялись и что-то кричали нам. Я различал уже лица, невиданные до того автоматы, широкие раструбы чужестранных сапог. Я хорошо видел трех офицеров, стоящих впереди остальных. Они рассматривали нас в бинокли. Я бежал и коротко взглядывал раз влево, раз вправо, на своих, раз вперед, на немцев. У моего левого локтя топотал и булькал писанкой высюков. Пулемет он нес как кол. Справа с запасными дисками к РПД, утиной перевалкой бежал красноармеец Перемот, уралец старовер с маленькими черными глазами вооружуна. И еще в мытищах Крылов доложил мне, что Перемот верующий, крестик носит латунный. Я сказал тогда, что приму к нему меры, но так и не принял. Немцы не стреляли и не кричали, упокоив руки на автоматах. Может, по моей команде, а может, и без нее мы изменили тогда направление, забрав правее каменного здания, туда, где немцев было поменьше. Мы бежали молча, тесной кучей, и эта живая своя теснота была единственной нашей защитой и поддержкой. — Сереж, не надо дальше. Перебью уже. Хватит. Я и так все вижу, все дочисто. Сереж!» Это кричал мне перемот, занося поперед моих ног пулеметные диски не заглядывая мне в лицо не черными, а белесы льдистыми глазами. Эти чужие у него глаза, диски у меня под ногами, заклинающий шепотный крик, произнесенные мое имя, а не чин. Это наша братская сутолочь, и предказнивая тишина у немцев заставили меня скомандовать ложись. Мы рухнули, как бежали, кучей. Перемот протянул руку в сторону Немирова и бредово заговорил. «Вот тут, за сараем, ихние минометы. Восемь штук. Четыре, значит, больших и четыре маленьких. Полковые и батальонные». Раскосы, глядя мне в лоб, сказал Васюков. «Во-во!» — подхватил Перемот. «А вон там, под ракитами танки. Кажись, девять!» «Семь!» — торопливо сказал Васюков. «Пушек вроде не видно». Самозабвенно на одной ноте твердил Перемот. «Стало быть, это пехота». — Числом тысячи полторы, а может, чуть побольше. «Полк — Полк, — сказал я Васюкову, и он кивнул. — Это заняло у нас не больше тридцати секунд времени. Мы разговаривали на крике и у нас было полное взаимодоверие. Я уже знал, как нам быть и что делать. Мы сейчас рванемся назад, но не так, как бежали сюда, по-другому, как убегают от смерти двадцатилетние. А пока немцы отдумаются и поймут, зачем мы сюда приходили, мы достигнем гребня поля. Там мы откроем по ним огонь. Они тоже начнут тогда стрелять, и у них будет убито человек девять, а у нас никого. Нет, у нас должны быть раненые, но совсем легко и немного, трое. Больше я не хотел для капитана Мишенина, а меньше для майора Калача, иначе он ничему не поверит. Мы с Васиковым поднялись одновременно, и я приказал отход, но в это время немцы загалдели и двинулись к нам толпой, будто шли поглазеть на что-то диковинное и несуразное». Трудно сказать, кто первый лег снова лицом к ним, я или Васюков, но думаю, что он, потому что я не услыхал своих пистолетных выстрелов. Их заглушил Васюковский пулемет. Я стрелял не целясь, так как мне приходилось то и дело оглядываться и кричать своим, чтобы они скорее уходили. Последняя моя команда совпала с разрывом небольшой мины метров в пяти позади нас с Васюковым. Я увидел приземистый бур огненный кустик разрыва, заслонивший убегавшего перемота. И тут же я увидел над собой рот Васюкова, раскрытый в беззвучном крике.